Когда Ростислав узнал, что дядя миновал Смоленскую область и пошел прямо на Чернигов, то отправился немедленно и сам туда же, опередил Юрия и вместе со Святославом Всеволодовичем затворился в Чернигове, к которому скоро явились Юрьевы половцы и стали жечь окрестности. Осажденные князья, видя множество половцев, велели жителям всем перебраться в ночь из Острога в Кремль, детинец. А на другое утро подошли к городу Юрий и Святослав Ольгович со всеми своими полками. Половцы бросились к городу, разломали Острог, зажгли все предместья и начали биться с черниговцами, которые держались крепко. Видя это, осаждающие князья стали думать — Не крепко станут биться дружины и половцы, если не поедем с ними сами. Андрей Юрьевич по обычаю своему вызвался первый идти вперед. «Я начну день свой», — сказал он, взял дружину, поехал под город, ударил на осажденных, которые вздумали сделать вылазку, и втоптал их в город». Другие князья, ободренные примером Андрея, также стали ездить подле города, и напуганные черниговцы уже не смели более делать вылазок. Уже двенадцать дней стоял Юрий под Черниговым, как пришла к нему весть о приближении Изиславом Стиславича с дядей Вячеславом. Половцы, храбрые, когда надобно было жечь черниговские предместья и стреляться издали с осажденными, Теперь первые струсили и начали отъезжать прочь. Юрий и Ольгович, видя бегство половцев, принуждены были также отступить от Чернигова. Юрий пошел на Новгород-Северский, оттуда к Рыльску, и из Рыльска хотел идти уже в Суздаль, как был остановлен Святославом Ольговичем. «Ты хочешь идти прочь?» — говорил ему Святослав — а меня оставить, погубивши мою волость, потравивши половцами весь хлеб, половцы теперь ушли, а за ними вслед явится Изяслав и погубит остальную мою волость за союз с тобою. Юрий обещался оставить ему помощь и оставил сына Василька и пятьдесят человек дружины. Ольгович не обманулся в своих опасениях. Изислав Мстиславич стоял уже на реке Альте со всеми своими силами. Отпустивши старика Вячеслава в Киев, а сына Мстислава с черными клобуками половцев, вероятно, для того, чтобы отвлечь их от подания помощи северскому князю, Изислав сам отправился к Новгороду Северскому, где соединились с ним Изислав Давыдович, Святослав Всеволодович и Роман, сын Ростислава Смоленского. Когда Острог был взят и осажден и в крепость, то на третий день после осады Святослав Ольгович прислал к Изяславу с поклоном и с просьбой о мире. Изяслав сначала не хотел слушать его просьбы, но потом, раздумав, что время уже подходит к весне, помирился и пошел назад к Чернигову, где получил весть от сына Мстислава, что тот разбил Половцев на реках Угле и Самаре, самих прогнал, вежи их, лошадей, скот, побрал и множество душ христианских избавил от неволи и отпустил по домам. После этого в 1154 году Юрий еще раз собрался на русскую землю и опять неудачно. На дороге открылся в его войске сильный конский падеж. Пришедший в землю Вятичей, он остановился, не доходя Козельска. Здесь пришли к нему половцы. Он подумал и, отпустив сына Глеба к половцам в степь, сам возвратился в Суздаль. По некоторым известиям, Юрий принужден был к возвращению тем, что половцев пришло гораздо меньше, чем сколько он ожидал, и вот он отправил сына Глеба в степи для найма еще других варваров. Так кончилась борьба Юрия с Изиславом. Мы видели, что в этой борьбе главным союзником ростовского князя на Востоке был Святослав Ольгович, который теперь должен был принять мир на всей воле Изиславовой. Но еще более деятельного союзника имел Юрий на Западе, в свате своем князе Галицком Владимирке. На этого Изислав должен был еще более сердиться, чем на Ольговича. Мы видели, как он обещался отомстить ему за поражение венгров. Еще в 1151 году, сбираясь выгнать Юрия из городка, Изислав послал сказать королю венгерскому «Владимир Галицкий, дружину мою и твою избил». «Так теперь, брат, тебе надо подумать об этом». Не дай Бог нам этого так оставить. Дай Бог нам отомстить за дружину. Собирайся, брат, у себя, а я здесь, и как нам с ним Бог даст. Король отвечал, что он уже собирается. Но Изислав боялся, чтобы сборы не были долги, и послал сыном Стиславу в Венгрию торопить взять. Гейза назначил срок, когда собираться и послал сказать Изиславу, «Я уже сажусь на коня, и сына твоего Мстислава беру с собою, садись и ты на коня». Изислав тотчас собрал дружину, взял с собою весь полк Вячеславов, всех черных клобуков, лучших киевлян, всю русскую дружину, и пошел на Галич. На дороге у Дорогобужа соединился с ним родной брат Владимир, У Пересопницы двоюродный Владимир Андреевич и другой родственный, святополк из Владимира. Выходит, что теперь в Дорогобуже княжил уже Владимир Мстиславич, а Владимир Андреевич в Пересопнице. Татищев говорит, что Владимир Андреевич приехал из Луцка. Изислав велел Святополку оставаться в своем городе, и, взяв его полк, пошел далее. Перешедший реку Сан, он встретил королевского посла, который приехал с сотню ратных, и сказал Изиславу Зять твой, король, тебе кланяется. И велел сказать, что он уже пятый день дожидается тебя. Ступай скорее! Изяслав пошел немедленно вперед и на другой день после обеда подошел к венгерскому стану, расположенному за Ярославлем. Король с дружиною выехал к нему навстречу. Они обнялись, говорит летописец, с великою любовью и с великою честью, и, вошедши в королевский шатер, стали думать, как бы на другой день рано ехать биться к реке Сану.